Глава 2. Работать в сфере здравоохранения тяжело. Нагрузка огромная, а требования попросту невыполнимы. Тем не менее, сотрудники Национальной службы здравоохранения не имеют себе равных. Большинство из них делают все возможное, чтобы помочь пациентам, задерживаются на работе допоздна и прилагают дополнительные усилия. В то же время нам приходится постоянно извиняться перед пациентами за опоздание и за то, что они вынуждены неделями ждать приема. «Когда не позвони, записаться невозможно», – жалуются люди. Это правда. Записаться к врачу действительно сложно. Пациенты нашей клиники вынуждены звонить рано утром и ждать в телефонной очереди, похожей на лотерею. Самые настойчивые приходят и ждут на улице. Практически во всех клиниках страны дела обстоят так же. Я лишь хочу сказать своим пациентам, что я каждое утро прихожу на работу к 7.00 и остаюсь там до 19.00. Если человек не может записаться к врачу, это значит, что врач просто занят другими пациентами. Мы пытались нанимать больше администраторов для ответов на звонки и даже потратили небольшое состояние на найм новых врачей. Однако зверь ненасытен. Чем больше его кормишь, тем больше он просит. Что система здравоохранения точно делает, так это настраивает пациентов против врачей, и они приходят на прием уставшие и злые. Это вполне понятно. К сожалению, главными злодеями считают администраторов, поскольку именно им приходится сообщать пациентам, что талонов не осталось и придется позвонить завтра утром. Их часто называют драконами и гестаповцами за то, что они просто выполняют свою работу. Бедные Хетти приходится поправлять ее улей после каждой ожесточенной схватки с пациентом по поводу записи на прием. Проблема в том, что первичное звено здравоохранения не получает достаточного финансирования, из-за чего расходы в несколько раз превышают доходы. Какие бы меры ни пыталось принять правительство, ситуация не меняется, все зашло слишком далеко. Вместо того, чтобы объяснять истинное положение дел разъяренным пациентам, я просто в очередной раз извиняюсь перед ними и надеюсь, что когда-нибудь ситуация изменится в лучшую сторону. Поскольку мы все ощущаем давление, в Национальной службе здравоохранения царит товарищеский дух. Мы чувствуем, что находимся в одной лодке, даже если правительство не сможет принять эффективные меры и не увеличит финансирование, мы все равно будем прилагать максимальные усилия. Особенность нашей работы в том, что мы делимся с коллегами самыми важными событиями, будь то смерть пациента, обнаружение у него опасного для жизни заболевания или что-то гораздо более радостное, например, рождение ребенка. Делясь опытом, мы сближаемся с коллегами-единомышленниками, преследующими одну цель – помогать людям. Мне повезло работать с некоторыми из своих лучших друзей. Я не был с ними знаком до того, как устроился в клинику, но со временем мы прошли вместе через огонь и воду. Элисон Дэниелс – одна из них. Я впервые встретился с Эллисон во время гинекологического осмотра. Я осматривал 19-летнюю пациентку, которая жаловалась на выделение из влагалища. «Если к нам обращается пациентка с жалобой на выделение, мы обязаны задать ей вопрос о половой жизни», – сказал я девушке. «Что именно вы хотите знать о моей половой жизни?» – спросила пациентка. Она жевала жвачку, громко причмокивая и широко открывая рот. Я видел, как жвачка перекатывается у нее во рту, и это меня отвлекало. «Ведете ли вы половую жизнь?» «Нет. Какой грубый вопрос. Я девственница». Девушка говорила с сильным южноазиатским акцентом. «Простите, я не хотел вас оскорбить, но я был обязан задать этот вопрос. Что ж, вам не нужно задавать его мне, я же не шлюха». Чавканье стало громче по мере нарастания ее раздражения. «Я вовсе не это имел в виду», – возразил я, понимая, что разговор становится слишком некомфортным. «Есть множество причин выделения из влагалища. Вы позволите мне провести осмотр и взять мазок. Подобные интимные процедуры я всегда провожу в присутствии медсестры». Ей, похоже, было все равно, и она сразу согласилась. Элисон работала в соседнем кабинете, но мы не были официально знакомы. Я постучался к ней. «Здравствуйте, Элисон. Я Амир, новый врач». Элисон было за пятьдесят, и у нее было успокаивающе доброе лицо, которое должно быть у каждой медсестры. Она широко улыбнулась. «О, я слышала о вас, Амир. Все говорят о ваших облегающих брюках. Черт побери, да слухи правдивы». Элисон пристально взглянула на меня. «Я даже через брюки вижу, что вы обрезаны». «Да, они правда тесноваты», – смутился я, опустив взгляд на свои ноги, несколько ошеломленный откровенностью нашего разговора. «Не могли бы вы поприсутствовать на гинекологическом осмотре, который мне нужно провести в соседнем кабинете?» «Разумеется, мой дорогой». Эллисон встала, и мы вместе вернулись в мой кабинет. «Здравствуй, милая, меня зовут Эллисон, и я одна из практикующих медсестер», – сказала она, помогая пациентке занять нужную позицию, чтобы я мог провести осмотр и взять мазок. Во время осмотра я отчетливо увидел выделение, на которое жаловалась девушка. Я видел такое неоднократно и точно знал, что они означают. У пациентки был хламидиоз. Я комментировал каждое свое действие и вскоре завершил осмотр. Пациентка оделась и села. Вы сказали, что не живете половой жизнью, но мне нужно знать точно, поскольку мы будем проводить анализ на ИППП, сказал я. Эллисон все еще была в кабинете. «Я же говорила, что я девственница!» — возмутилась девушка, повышая голос. «Вы называете меня лгуньей?» «Нет, конечно», — поспешно ответил я. «Простите, мне просто нужно было удостовериться. Я направлю материал в лабораторию и позвоню вам через несколько дней, чтобы сообщить результаты». Пациентка встала и вышла из кабинета. «Амир, если она девственница, то я Мария Стюарт», — усмехнулась Эллисон. «У этой девчонке хламидиоз». «Да знаю, но результаты исследования станут доказательством», сказал я, подписывая мазок и аккуратно убирая его в сумку. Так началась наша дружба. Через несколько дней пришли результаты исследования, хламидиоз подтвердился. Обычно я звонил пациенту с положительным анализом на хламидии и записывал его в венерологический диспансер, но в этот раз решил сообщить новость лично. «Послушайте», — сказал я, когда пациентка пришла снова, — «я получил результаты мазка, и они показывают, что у вас инфекция. В последний раз вы сказали, что никогда не занимались сексом. Это правда?» «Да», — ответила она, но теперь уже не так уверена. «А почему вы спрашиваете?» «Мне жаль сообщать это вам, но у вас хламидиоз». Она впала в ступор. «Вот...» «Стублюдок!» – закричала она, доставая мобильный телефон. «Я прибью его на хрен Я дал ей телефон венерологического диспансера, и она ушла, визжа в трубку. Оказалось, что шестое чувство не подвело нас с Эллисон. Пациентка точно не была девственницей. После нашей первой встречи мы стали добрыми друзьями. Вместе ездили в отпуск и поддерживали друг друга в самые трудные времена. Элисон была первой, кто пришел в мой новый дом, и вместо того, чтобы сесть на диван и ждать чашку чая, надела резиновые перчатки и помогла мне отдраить его сверху донизу. Почувствовав, что напряжение на работе становится невыносимым, мы решили записаться на семинар по развитию осознанности. Мы оба почти ничего не знали об осознанности, но одна из наших коллег, ранее посещавшая это занятие, сказала, что семинар помог ей сосредоточиться и снизить уровень стресса. Кроме того, в день семинара можно было не ходить на работу, и он был бесплатным. Я заехал за элисон и мы отправились на занятия. Оно должно было состояться в небольшой яркширской деревне. «Не беспокойся, Эллисон, если все это окажется чепухой, мы просто придумаем какую-нибудь отговорку и пойдем пообедать», — сказал я по дороге. «Мы, как обычно, опоздали». Когда зашли в зал, стулья уже были поставлены в круг. Большинство мест было занято, но мы нашли два пустых. Семинар уже начался. В середине круга сидела женщина и мягким голосом давала инструкции. Она выглядела так, будто никогда в жизни не сталкивалась со стрессом. Ее блестящие каштановые волосы были собраны в высокий конский хвост, а гладкая кожа сияла. На женщине были черные леггинсы и ярко-розовая футболка, подчеркивающая идеальный пресс. «Если осознанные люди выглядят так, то мне срочно нужно стать осознанным», – подумал я. К концу дня мы с Эллисон тоже должны были стать обладателями стального пресса и блестящих волос. «Поднимите руки высоко, разведите в стороны и вращайте ими», – сказала она. «Не забывайте при этом поднимать и опускать ноги. То, что вы сидите на стуле, не означает, что ноги должны оставаться неподвижными». Все последовали ее команде, и, кажется, остальные прекрасно знали, что нужно делать. Мы с Эллисон выглядели крайне неуклюже. После пяти минут вращения руками, движений плечами и поднятия ног, я повернулся к Эллисон. «Боже, я представлял себе осознанность совсем иначе», — пропыхтел я. Мои волосы стали потными и матовыми, а не блестящими и сияющими. «Я тоже», — отозвалась Эллисон, тяжело дыша. «Я вымотана. Разве это должно расслаблять?» «Может, это только для разогрева? Ну, знаешь, чтобы все познакомились друг с другом перед началом настоящего занятия». элисон продолжая вращать руками, повернулась к женщине, которая сидела на соседнем стуле. «Простите, осознанность всегда достигается с таким трудом?» «Осознанность? Нет, это аэробика на стуле, занятие по осознанности в соседнем кабинете». Мы с элисон торопливо вышли. Отказавшись от идеи стать осознанными, мы отправились пообедать в паб. Честно говоря, в конце дня мы находились в гораздо большем стрессе, чем в начале. Однажды утром, гораздо позднее, спустя восемь лет дружбы и совместной работы, Эллисон вошла ко мне в кабинет. «Амир, я не хочу тебя расстраивать, но мне нужно кое-что тебе сказать», – произнесла она спокойно. «Мне не понравился тон этого заявления, он был зловещим». Когда кто-то просит вас не расстраиваться из-за того, что он сейчас скажет, вам явно собираются сообщить плохую новость. Врачи живут в постоянном страхе, что их действия приведут к смерти пациента или причинят ему вред. Хотя этот страх иррационален, от него очень сложно избавиться. Поэтому всякий раз, как разговор начинается подобным образом, ваши мысли устремляются именно туда. «Неужели Элисон собирается сообщить мне, что я случайно кого-то убил?» В нашей практике есть так называемый список умерших. Среди пациентов в клинике есть много пожилых и тяжелобольных людей, и если кто-то из них умирает, то администраторы присылают нам сообщения с информацией о том, кто умер и у кого из врачей он был в последний раз. Это и есть список умерших. В большинстве случаев смерть пациента не имеет отношения к действиям врача общей практики. Тем не менее, каждый врач боится, что его имя окажется рядом с именем скончавшегося пациента. «Боже, у меня ипотека, как я буду выплачивать ее, если меня уволят? Я стану бездомным. Кем я могу работать, если не врачом? Мама меня убьет». «Хорошо, я обещаю не расстраиваться», – невозмутимо ответил я, словно этих мыслей не было у меня в голове. «Сохраняй профессионализм». Моя эгоистичная паника прекратилась в ту секунду, когда Эллисон произнесла следующее предложение. «Вчера я ходила к своему врачу, потому что у меня были кровотечения оттуда, и он срочно направил меня к гинекологу», — сказала она тихо. Глаза Эллисон наполнились слезами. Эллисон уже прошла через менопаузу, у нее не должно было быть кровотечений. Мы оба знали, что если пациентка в постменопаузе жалуется на кровотечение, это может указывать на рак матки». «Ох, Эллисон, мне так жаль», — сказал я. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально, но ведь я не один раз думала, что мне следует провериться», — ответила она и замолчала. «Думаю, Маркус очень беспокоится». «Маркус – это муж Эллисона, один из главных врачей-партнеров нашей клиники. Медицинские работники особенно неохотно обращаются за медицинской помощью, мы все знаем, что даже единичное постменопозуальное кровотечение влечет за собой срочное обследование. Вполне типично, что Эллисон обратилась к врачу только после того, как кровотечения повторились». Мы можем находить отговорки, что очень заняты, что нам трудно признать свою потребность в помощи, но иногда мы не обращаемся к врачу, потому что знаем, насколько это может быть серьезно и не хотим смотреть правде в глаза. Когда ты идешь к гинекологу? В следующий вторник. Маркус пойдет с тобой? Нет, сейчас он ведет обучающий курс в другом городе и не может приехать. Кто-то должен пойти с тобой. Тебе нельзя идти одной. Не глупи. «Конечно, я могу пойти одна, все будет в порядке». Слова Эллисон звучали неубедительно. Я задумался о своих планах на следующий вторник. В следующий вторник был исламский праздник Ураза-Байрам, и я специально взял выходной. Это всегда очень суматошный день. Все собираются в доме моей мамы на большой семейный обед и дарят друг другу подарки. Честно говоря, мы все дарили друг другу наличные, но ведь это и есть лучший подарок. Этот праздник похож на Рождество, только мы получаем еще больше денег. Дети обожают Ураза-Байрам, и мы целый день принимаем гостей и угощаем их снова и снова и снова. Моя мама относится к этому празднику очень серьезно и запрещает членам своей семьи работать в этот день. Мы все должны находиться дома. Это единственный день в году, который, по ее мнению, мы обязаны проводить все вместе. «Я могу пойти с тобой», — сказал я. «Ты уверен?» – спросила Эллисон с явным облегчением. «Уверен. Встретимся в больнице». Ураза Байрам, как обычно, был суматошным. Мама приготовила гору еды, и к нам в дом стекались вереницы гостей. Конечно, не обошлось и без семейных ссор, которые всегда случаются, когда мы собираемся вместе. В 15.00 я извинился среди хаоса и поехал в больницу. Эллисон уже была там. Я помахал ей, когда вошел. Она улыбнулась в ответ, но когда увидела мой наряд, на ее лице появилось удивленное выражение. ураза Байрам – это единственный день в году, когда я надеваю традиционный азиатский костюм шальвар-камис. Он состоит из объемных хлопковых брюк, похожих на брюки Аладдина, и длинной свободной рубахи, прикрывающей колени. На мне также были серебристые туфли с загнутыми носами. Опять же, такие мог бы носить Аладдин. «Среди суматохи, царящей в доме моей матери, я совершенно забыл переодеться». «Красивый наряд», — сказала элисон «Я могу достать такой же в размере Маркуса, если хочешь», — ответил я. «Пожалуй, не стоит». «Мы ждали, когда нас позовут. Было странно оказаться на месте пациентов. Мы ничего не контролировали, оставалось только ждать, когда врач будет готов нас принять. Наконец пришла наша очередь». «Эллисон Дэниелс?» – пригласила администратор. Мы встали и пошли в кабинет. Администратор сказала, что врач подойдет через несколько минут и ушла. «Ты нервничаешь?» – спросил я. «Да, еще я беспокоюсь о Маркусе. С моими детьми все будет в порядке, они взрослые, но я не уверена, что Маркус сможет справиться без меня». «Все будет хорошо, Эллисон, не бойся». Слова прозвучали неуместно, но мне больше ничего не пришло в голову в тот момент. Пришел врач Это был не опытный врач-консультант, которого мы ожидали увидеть, а один из молодых врачей, представившийся как доктор Дант. Он, безусловно, был очень любезен, просто не был консультантом. Он сел и посмотрел на экран компьютера. «Итак, миссис Дэниелс, у вас было кровотечение?» «Да». «Сколько раз?» – спросил он, не отрывая глаз от компьютера. «В общей сложности три», – робко сказала Эллисон. «Хм, как долго они длились?» «Около двух недель. Сейчас все прекратилось». «Это хорошо», — ответил доктор Дант. «Бывают ли у вас кровотечения после полового акта?» Доктор Дант посмотрел сначала на Эллисон, а затем на меня. «Подождите, неужели он думает, что я ее партнер?» Подумал я. «Быть такого не могло. Эллисон была на 20 лет старше. Однако затем я вспомнил, что врачей с самого начала учат не делать никаких предположений». «Я сидел рядом с Эллисон в кабинете гинеколога с головы до пят облаченной в национальный индийский костюм и вполне был похож на мужа, заказанного по интернету. Думаю, врач гадал, сколько она заплатила за меня и где нашла. Я посмотрел на Эллисон и понял, что она думает о том же. Нет-нет, мы ни разу не видели крови после полового акта», — сказала Эллисон, намеренно утаив правду. «Вы или ваш партнер когда-либо лечились от ИППП?» спросил доктор Дант, снова глядя на нас обоих. «Нет, никогда», — сказала Эллисон. «А ваш партнер?» — спросил он, глядя прямо на меня. Последовала долгая пауза. Я закусил губу. «Доктор Дант, это не мой партнер, а мой друг Амир, который пришел меня поддержать», — вмешалась Эллисон. «Он тоже врач, а я медсестра. Простите, что мы сразу об этом не сказали». Доктор Дант шумно выдохнул. «О, хорошо». «Теперь все ясно. Простите, я просто не хотел строить предположений». «Все в порядке», — продолжила Эллисон, — «вы держались прекрасно. На вашем месте я бы попыталась выяснить, как дела обстоят на самом деле, но вы были очень профессиональны». Я видел, что доктору Данту некомфортно. «Эм, спасибо». «Каким будет следующий шаг, доктор Дант?» — спросил я. «Следующий шаг?» «Мне нужно обсудить это с консультантом, но полагаю, вам назначат гистероскопию, чтобы мы могли осмотреть вашу матку и сделать биопсию», – сказал он. Гистероскопия – метод малоинвазивного обследования полости матки при помощи гистероскопа – оптического инструмента с последующим проведением при необходимости диагностических и оперативных манипуляций. Похоже, он был рад снова поговорить о гинекологии. «Что ж, вполне разумно», — согласилась элисон «Когда следующий прием?» «Мы пришлем вам дату и время по почте, но, думаю, в течение двух недель. Вскоре после этого мы ушли». «Эй, Амир, этот врач решил, что мы пара», — сказала Эллисон. «Знаю, и ты сначала не стала его переубеждать», — Эллисон рассмеялась. «Что ж, ты симпатичнее Маркуса, мечта каждой женщины». Оказалось, что у Эллисон доброкачественный полип, его удалили и симптомы прошли. Мы все испытали облегчение, особенно доктор Дант, который, вероятно, был рад, что не увидит нашу странную пару снова. Мы с Эллисон дружим уже 10 лет с того самого момента, как проводили осмотр 19-летней девственницы. Вместе нам довелось иметь дело с огромным количеством крови, гноя и телесных жидкостей. Мы были свидетелями многих печальных и радостных интимных моментов в жизни наших пациентов, и этот опыт, который мы ежедневно делим с Эллисон и другими коллегами, помогает установить между нами крепкую связь. Мы с коллегами часто созваниваемся в конце особенно тяжелого дня или когда хотим посоветоваться, поддерживаем друг друга в трудных ситуациях. Мне кажется, слова одного из наших молодых врачей могли бы стать девизом Национальной службы здравоохранения. Да, бывает тяжело и можно найти работу попроще, но я остаюсь ради команды.